Глава 19. Актриса. Казань, Васильковая улица, 10. Зеркальный дом Владыка. На утро Влада проснулась поздно. Солнце уже вовсю светило в большое окно, наполняя комнату разноцветными бликами, когда девушка открыла глаза. Её взор тут же упал на полукруглый столик, где переливаясь стоял прозрачный дипломный шар с её именем. Она вспомнила, как вчера сдала аттестацию на высшие баллы, и ректор университета собственноручно вручил ей диплом. Влада ощутила радостное чувство облегчения, что всё уже позади, и вскоре её ждала новая интересная жизнь киноактрисы, о которой она так давно мечтала. Но тут же её накрыли воспоминания о событиях прошедшей недели. Сыгранная неудачно роль Кати Мироновой, работа кошечкой-официанткой в кафешке Пушистый зверёк, роль крепостной и помолвка с виртуальным Строгановым. Завершённая удачно аттестация и прощальный поцелуй виртуального Тимофея, который даже не почувствовал прикосновение её губ, потому что система уже не была активна со всеми своими персонажами. Медленно сев на постели, Влада откинула распущенные волосы за спину, чувствуя, что ей вновь хочется плакать. Прозрачный диплом шар вдруг показался ей совсем неважным в этот миг по сравнению с тем, что в её реальном мире не существовало виртуального Строгонова, властного, напористого, прощающего и любящего того, в которого она так незаметно влюбилась и о котором теперь страдало её сердце. Это было глупо, неправильно, даже смешно, по её мнению, влюбиться в виртуального персонажа. И это осознание ещё больше усугубляло её трагичную влюблённость. Она понимала, что найти подобного мужчину в её времени было невозможно. Он был дитя XVIII века и именно там и остался в прошлом и в виртуале. А Влада жила здесь, среди приторно правильных и строго нудных мужчин которые никогда бы не стали вести себя подобно ему. Страстно, дерзко и в то же время нежно. А ещё он невозможно классно целовался. Подумалось вдруг Владе, так что у неё захватило дух и хотелось продолжать это делать очень и очень долго. Опустив взор на свою руку, она погладила безъямный палец, где ещё вчера сияло золотое обручальное кольцо, которое надел ей Строганов и которое Влада вернула со слезами на глазах вчера Лукреция Левовни вместе со стальным реквизитом и платьем. Понимая, что надо перестать думать обо всём этом, она чуть опять расплачется, как и накануне вечером. Она начала быстро искать на ощупь тапочки с помпонами, чтобы пойти умываться и хоть немного отвлечься. Настроения совсем не было. Наконец она доплылась до ванной, несчастно вздыхая и думая о том, что сегодня надо разослать верткопии диплома во все главные кинокомпании планеты, чтобы заявить о себе. Возможно, уже завтра ей предложат какую-нибудь замечательную роль. Она знала, что это будет быстро. Ведь сейчас снимали множество фильмов ежедневно и транслировали не только в голых театрах по телеканалам, люди тоже любили смотреть новинки прямо из дома. Кинофильмы переводили сразу на 3-х национальных языка. Поэтому на хороших актрис и актёров был постоянный спрос. Влада умылась и побрела на кухню, думая о том, что, наверное, сегодня надо куда-то съездить с подругами, чтобы отвлечься от горестных дум. Просторная кухня имела полностью стеклянную стену с французскими окнами, через которые виднелся цветущий сад в японском стиле, окружающий дом Влады. Центральные окна были распахнуты настежь, оттого кухня наполнялась утренней свежестью и ароматами сада. Вновь откинув светлые густые волосы за спину, Влада взяла яблоко, решив сделать сок. Быстро провернув в миксере пару яблок, она налила сок в стакан. Светлого утра неожиданно раздался за её спиной приятный мужской голос. Влада стремительно повернулась. В распахнутых дверях окнах замерла знакомая фигура. Влада удивлённо уставилась на Кораблёва в светлой рубашке, чуть расстёгнутой сверху, и в свободных тёмных брюках. «Привет», — тихо добавил он и как-то заискивающе улыбнулся. «Тимофей Игоревич, вы?» «Мы же переходили вроде на ты, Влада». «Да, но...» «Могу я пройти?» — спросил он и, не дожидаясь её ответа, прошествовал в кухню. Влада окончательно смутилась. Она была не одета и стояла перед ним в ночной пижаме в коротких свободных шортах и лёгкой футбол Она не понимала, зачем он пришёл в это утренний час, но от чего-то ей подомнулось, что его визит связан с её полученным дипломом. Возможно, у университета были заключены договоры на рекомендацию своих студентов кинокомпаниям. Влада часто слышала от подружек о подобном. Наверняка он пришёл предложить ей какую-нибудь хорошую роль. Короблёв важно прошёл до Влады, стоящей у высокой барной стойки, и чуть присел на прозрачный высокий крутящийся стул рядом с девушкой. Его лицо оказалось на уровне её глаз. Я бы тоже выпил соку, если ты не против, заявил он. Ничего не понимая и окончательно стушевавшись, она протянула ему свой стакан. Он взял его и немного отпил. "Благодарю, вкусно". Устремив на молодого мужчину трагический взор, Влада как-то несчастно вздохнула. Он невероятно походил на Строгонова. Тот же голос, то же лицо, та же мимика, даже тот же горящий, цепкий взгляд. Только у него не имелось усов, волосы были росыми, а глаза серебристо-серыми. И это сходство пугало её и причиняло душевную боль. Он вновь отпил соку, и взгляд Влады нечаянно зацепился за золотое кольцо на его безымянном пальце. Простое, блестящее, с изящными округлыми завитками на поверхности, оно невероятно походило на обручальное кольцо, которое она надела на палец Тимофея Строгонова вчера в виртуальной реальности. Похолодев, Влада удивлённо подняла глаза на кораблёвый и выдохнула: "Что происходит? Может, ты объяснишь мне?" "Объясню," Кивнул он, вновь отпивая сока и ставя стакан на стол. «Я пришел позвать тебя на прогулку. Можем слетать, например, в Новгород, покормить лебедей на Чудовом озере». «Я про кольцо на твоей руке откуда?» Недоуменно спросила она, ничего не понимая и указывая взором на его палец. «Влада, странный вопрос. Вчера мы обручились с тобой, теперь ты моя невеста, разве ты бы забыла?» Ответил он и улыбнулся лишь кончиками губ. «Но теперь соскочить тебе не удастся. Вчера было много свидетелей нашего обручения». Правда виртуальных, но его слова повергли Владу в полное недоумение, и она уже нервно выпалила: "Ёшкин матрёшки, как их ещё свидетели, и почему у тебя это кольцо? По той же причине, что вчера была и у тебя? Блин, прекрати меня разыгрывать. Что тебе надо и зачем ты пришёл? И откуда у тебя это кольцо?" "Влада, не надо так нервничать, я тебе всё объясню. Говори уже. Это кольцо с нашей вчерашней помолвки. Теперь ты моя невеста." Помолвка произошла в виртуальной реальности, в вымышленном мире. А у тебя есть жена? У меня нет жены, милая, твёрдо заявил он и внимательно посмотрел ей в глаза. Влада пару раз моргнула, окончательно запутавшись во всём происходящем. Его взор был серьёзным и добрым, а речь не казалась шутливой. "Как это нет?" возмутилась она. "Все в университете знают о твоей жене. Она учится на визажиста на параллельном курсе. Я сама её видела". Оксана, моя двоюродная сестра, она не может быть моей женой. Погоди, ты приезжал с ней на Мальдивы в прошлый вторник. На острове я был один с компанией, а Оксана была со своим мужем. Ну ты как кетничил с ней? Мы полела она. Назло тебе. Что за бред? пролепетала Влада. Мне пришлось пустить слух по университету, что Оксана моя жена, чтобы немного остудить пыл студенток. 5 лет назад, когда я поступил на службу, было невозможно нормально вести лекции. Девшки с кожи вон лезли, чтобы соблазнить меня. Когда приехала Оксана, она прямо спасла меня. Ректор, кстати, поддержал меня в этом. Ему нужна успеваемость, а не какетство на лекциях. Даже не сомневалась, что ты похож на этого виртуального Строганова, заявила она возмущённо, имея в виду его любвиобильность и успех у женщин. Строганова? Надеюсь, в хорошем смысле. В прекрасном, буркнула она. Я вижу ты нервничаешь, Влада. Да, я не должен был какетничить с Оксаной, у тебя на глазах там в кафешке. Да из-за другое хотела извиниться. За что же? Виртуальную программу для твоей аттестации создавал я. Знаю, как и всем абитуриентам. Нет, ты не поняла, помотал головой Тимофей. Сначала я запрограммировал систему так, чтобы тебе выпал именно 18-й век. Ты ведь этого очень хотела. Зачем? Хотел угодить тебе. Неужэль, округлила она глаза и невольно присела на высокий барный стульчик позади себя. Окончательно опешив от его слов и чувствуя, что это не последнее откровение Кравлёва. Он же, не спуская с неё внимательного горящего взора, продолжал: "Да, затем отправил тебя в виртуал и сделал так, чтобы попасть туда самому. Далее управлял системой. Как это? Очень просто. Контролировал программу твои задания и поведение виртуальных персонажей". "Ясно", пролепетала она поражённо. "Так поди и первый сбой в виртуале, когда я попала не в то место, тоже ты?" "Да," Первый сбой придумал специально, чтобы ты попала в неприятную передрягу вместо дома, как изначально предполагал билет для сдачи. Для чего? Как для чего? Чтобы спасти тебя, понравиться, чтобы ты восхищалась мной. Я же тебя спас, но ты ничего этого не оценила. Потом задал системе, чтобы тебя обокрали, но ты опять сбежала от меня. Даже поцелуй мой тебя не впечатлил. Я обиделся. Сделал так, что кучер отвёз тебя не к тому дворцу. Ну и далее Чем больше ты бегала от меня, тем больше вязла в неприятностях и тем труднее было тебе сдать аттестацию. Секундочку, не удержалась Влада от возмущённого вопроса. То есть, ты следил за моей аттестацией и корректировал по ходу действия дальнейшие события в ней? Нет, я был сам в виртуальной системе с тобой. Я изменял события, как считал нужным. Виртуальный пульт управления был у меня под рукой, перстень на моей руке. Я не расставался с ним ни на миг. Боже, Выдохнула Влада, даже не зная, что сказать на всё это. Сначала всё шло хорошо. Тебе выпал век, который ты хотела. Потом я спас тебя от тех двух молодчиков. И если бы ты и дальше делала всё так, как я предлагал тебе, ты бы сдала аттестацию быстро и на 1000 баллов. Всего-то надо было поехать сразу со мной на бал. Я бы представил тебя там императрице в лучшем свете, и она бы осталась довольна тобой. Потом бы мы объявили всем, что я твой жених и всё. Но ты всё делала наоборот и только злила меня. Приходилось по ходу корректировать программу. То есть, все задания были запрограммированы тобой? Да. Вспомни, когда я объявил тебя своей невестой перед императрицей, ты набрала рекордные баллы. И всё бы хорошо. Я ещё тогда хотел признаться тебе во всём, но ты наговорила мне гадких холодных слов, потому Короче, устроил тебе кучу штрафных баллов, чтобы ты завалила аттестацию. Извини за это. Я не сдержался, повёл себя как идиот. В это невозможно поверить. То есть всё, аттестацию ты в виртуале был сам реальный, как и я? Да. Просто просто нет слов. Зачем ты полез в виртуальную систему за мной и это всё, чтобы ты обратила на меня внимание, влюбилась в меня. Поняла, что я не хуже этих твоих старинных мужчин, что тоже умею стрелять, могу завоёвывать девиц, даже дать кулаком в лицо, если понадобится. Кстати, по воскресеньям я посещаю виртуальный тир по историческим войнам. Моё хобби. А как же глаза? «У виртуального Строганова они были карии», заявила Влада, всматриваясь в его светлые серые глаза. «Ах, линзы и парик на голове». Он кивнул и вновь призывно улыбнулся. «Подожди, но ты же замирал, когда я останавливала систему, как и все виртуальные персонажи». «Вот так?» Тимофей тут же замер и уставился недвижимым взором в одну точку. И так правдоподобно, что Влада поняла, что он может сыграть роль не хуже неё. Но он не был актёром. Он считался мастером по виртуальным и компьютерным технологиям, и именно поэтому смог устроить весь этот виртуальный хаос при её аттестации. Это окончательно возмутило её. Оказывается, всё это время он прекрасно играл роль в виртуале, перепрограммируя систему, настраивая её так, чтобы она, Влада, оказалась в трудных ситуациях и загонял её в свой хитрый капкан. В итоге добился своего, и она даже обручилась с ним. Но самое поразительное, что она действительно влюбилась, и он прекрасно это знал. Ведь она поцеловала Строганова на прощании, признавшись в любви и думая, что кроме неё никто этого не узнает. Но он всё слышал, видел и чувствовал. Наверняка поэтому он пришёл сейчас и смотрел на неё победным взором, заявляя ей в лицо, что они обручены. Это было просто невыносимо осознавать. Она была в диком потрясении. И следующий миг Влада резко вскочила на ноги и дёрнувшись к нему со всего размаху залепила кораблёво пощёчину. Наглец. Это же надо до такого додуматься, возмутилась она. Да, роль барышни тебе удаётся хорошо, оскалился он, потирая горящую щёку и также вставая на ноги. Согласен, я это заслужил. Но я уже давно влюблён в тебя, Влада. Зачем надо было всё так усложнять? продолжала взволнованно она, уже чуть успокаиваясь. Почему просто не подойти ко мне в реальности и не сказать? И совсем это не просто. В реальности ты в упор меня не видела, постоянно дерзила и, ну, в общем, ты знаешь. Только от того, что думала, что у тебя есть жена. Угу. А ещё постоянно восхищалась мужчинами, жившими раньше. Он как-то мило и виновато улыбнулся. Ты ненормальный, сказала она уже без всякой злобы. Нет, просто рисковый. Я в шоке. Надеюсь, в хорошем, спросил он ласково. Достав из кармана небольшой бархатный мешочек, он извлёк оттуда кольцо и протянул ей. Я захватил твое обручальное кольцо. Где ты его взял? Я отдала его Лукрецию львовне. Пошёл сейчас к мастеру по золоту и показал нужную картинку. Он сделал его за час. Благодарю, сказала Влада и взяла у него кольцо. Ты простишь меня за мою дерзкую выходку? Уже простила. Подрузив кольцо на свой пальчик, Влада вновь подняла на него сверкающие радостью глаза, и он понял, что действительно прощён. «Разве можно не простить того, кто устроил подобное виртуальное действие только чтобы добиться девушку?» «Любимую девушку», — поправил он. «Так что и нынешние мужчины способны на многое, только нужен повод, чтобы они проявили себя». «Да уж и вправду. Ты станешь моей женой?» «Уф, это так», — опешила Влада опять. «Да?» «Да. Вот и славно госпожа Строганного Кораблёва. Теперь уже точно можно». Быстро наклонившись к ней, Тимофей прижал девушку к своей груди и впился в её губы. Влада ответила на поцелуй, обвивая его шею руками. Через минуту он легко поднял её на руки, прижимая к себе. Её тапочки вдруг упали на пол. Они оба рассмеялись. Ладно, можешь не поднимать, велел он. На руках отнесу тебя в спальню. Переоденешься и полетим в Новгород. А если я ещё не решила лететь или нет? захотела она его подразнить. С чего бы это? удивился он. Нет, Влада, хотела властного мужика из XVIII века, будет властный мужик. Поэтому я сказал, что летим через 2 часа, значит, так и будет. Хорошо, милый, как скажешь. Согласилась она, счастливо улыбаясь и прижимаясь лицом к его широкому надёжному плечу. Конец. Для вас читала Дина Голд.